Глава 10. Слово богу уже понедельник. Корни мотивации на рабочем месте. Эпиграф. Высокой зарплатой не добьёшься плодотворного труда от тех, кто ощущает себя отверженными и рабами. Точно так же низкой зарплатой не помешаешь плодотворно трудиться тем, кто ощущает себя органической частью содружества свободных людей. Таким образом, совершенствование этого элемента обеспечения рабочей силой задача бесконечно более сложная и тяжёлая, чем если бы всё зависело только от заработной платы. Д. Х. Робертсон. 1921 год. Не всегда возможно судить о книге по её обложке, но иногда представляется вполне оправданным отвергнуть её, руководствуясь названием. Любой труд, если он озаглавлен как мотивировать вашу рабочую силу, как добиться плодотворной работы или как-то в этом духе, можно спокойно отложить в сторону, поскольку то, что в нём описано, неверно истолковано. Строго говоря, отмечает Дуглас Макгрегор, ответ на вопрос, который руководители часто задают представителям бихевиоризма, как нам мотивировать наших людей, звучит так: вам никак. Разумеется, можно заставить людей что-либо делать, Это и есть то, к чему стремятся и чего позволяют добиться поощрение, наказание и прочие инструменты контроля. Однако желание что-либо делать, не говоря уже о том, чтобы делать это хорошо, со стороны навязать невозможно, и в этом смысле было бы ошибкой говорить о попытках мотивировать других людей. Всё, что мы можем, это создать условия, максимально увеличивающие вероятность того, что у сотрудника усилится заинтересованность в порученном деле и устранить обстоятельства, препятствующие этому. В этой главе дан очень сжатый обзор такого рода условий – резюме того, что предлагают исследования и опыт. Это полезные рекомендации по созданию трудовой среды, благоприятствующей мотивации сотрудников на рабочих местах.